Глава 23, Павел, устремив взор на Синендрион, сказал Мужи и братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сегодня. Первосвященник Жанане, стоявший перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: Бог будет бить тебя, стена подбеленная, ты сидишь, чтобы судить по закону.